Глава 2 Лондон, 1935 год Вивьен еще раз расчесала волосы и посмотрела в зеркало, которое теперь стояло не в спальне на Литл Стэнхоуп-Стрит, а в ее уборной в театре Амбассадор. Все происходящее до сих пор казалось ей сном. За короткое время ее жизнь совершенно изменилась. А все потому, что она не отказалась от мечты стать актрисой, а продолжала следовать за ней, даже вопреки воле Ли. Она вернулась на занятия, нашла замечательного агента Джона Глиддена, выбрала новое имя и в одночасье добилась невероятного успеха. Вивиан Холман превратилась в Вивиан Ли, восходящую звезду на театральном небосклоне. Она принялась раздраженно искать пачку сигарет. Да, она слишком много курила и слишком мало ела, но все события, все перемены произошли так быстро и неожиданно, что напрочь отбили у нее аппетит. Быть может все наладится, когда она привыкнет выступать на сцене, но разве можно к этому привыкнуть? Однако по сравнению с тем, что ждало ее сегодня, все это казалось совершенно неважным. Выпустив дым, Она закрыла глаза. Ее счастье было так близко. Все началось с того, что она нашла в себе смелость вернуться к урокам актерского мастерства. Занятия сильно помогли Вивьену улучшить навыки, но главное — принять свой недостаток. Она перестала стыдиться больших рук после того, как преподаватель актерского мастерства дал ей почитать мемуары Эллен Терри, известной актрисы английского театра. Эллен Терри тоже считала свои руки огромными и пользовалась этим изъяном, продуманно жестикулируя. Вивьен последовала ее примеру и стала упражняться, чтобы овладеть этой техникой. Вивьен с благодарностью и любовью вспомнила о Берил. Без нее она бы никогда не встретила Джона Глиддена. Бэрил предложила ему Вивьен, когда Джон искал актрису, из которой Александр Корда, да, сам Александр Корда, один из величайших режиссеров Англии, смог бы сделать международную звезду. Саму Бэрил киноиндустрии не интересовала. Она была из состоятельной семьи, и ей не приходилось переживать из-за низких гонораров в театре. Дорогая, я назначила тебе встречу с Глидданом, довольно сказала Бэрил. Вивиан стала в панике искать сигареты и мундштук из черного дерева. Встреча с агентом. Неужели теперь у нее будет собственный агент? До этого ее уровень актерского мастерства еще не дотягивал. Но с другой стороны, разве она могла упустить такой шанс? Когда мне нужно с ним встретиться? Ее голос едва заметно дрожал. Поможешь мне подготовиться к прослушиванию? Бэрилла расплылась в широкой улыбке. «Боюсь, мы не успеем. Он ждет тебя завтра». «Завтра?» От испугом он штук выпал у нее из рук. «Нет, так нельзя. Мне нужно сходить к парикмахеру, выбрать роль. Вивлинг. Джон только что открыл агентство. Он будет очень рад, если ему достанется такая прекрасная актриса, как ты». «Ты правда так думаешь?» «Не скромничай». Берилл протянула ей руку и обняла ее. «Я пойду с тобой». «Спасибо. Ты самая лучшая». Но когда взволнованная и воодушевленная Вивиан рассказала Ли о встрече с Джоном Глидоном, муж не разделил ее радости. «Значит, ты будешь дома еще реже», сказал он с таким упреком, что она пожалела, что вообще заговорила на эту тему. «Теперь ты мама. Ты нужна дочке». «У Сюзанны есть няня, которая прекрасно о ней заботится». — сердито ответила Вивиан. — Разве я не вправе немного побыть счастливой? — Пожалуйста, не забывай, что я дорожу репутацией. Я юрист. Каково мне будет иметь жену, которая выступает на сцене? — сказал Ли и снова погрузился в книгу. — Мы уже не в девятнадцатом веке, — хотела возразить Вивиан, но решила не спорить. — Пока что. Сперва ей нужно узнать, Согласится ли ее представлять Джон Глиддон? Ли был внимательным, добрым и замечательным мужчиной, с которым она могла бы быть счастлива, если бы он хоть немного увлекся театром и актерским мастерством. Однако Вивиан вечно разрывалась между ним и своими мечтами и боялась, что когда-то ей придется сделать выбор между ним и любовью к искусству. Она уже сейчас вела двойную жизнь. Днем сопровождала супруга на все мероприятия, которые он хотел посетить, а в оставшееся время, по ночам, разучивала роли для театральной школы на Гауэр-стрит. Часто она занималась до раннего утра и на отдых оставалось всего пара часов. Сегодня она тоже никак не могла уснуть и лишь ворочилась сбоку на бок. Иногда, когда Ли начинал храпеть слишком громко, она трясла его за плечо. Все было бестолку. В конце концов Вивиан встала и бесшумно прокралась в библиотеку. Толстая книга с пьесами Шекспира все еще лежала на столике рядом с удобным креслом. Она раскрыла ее и устроилась на мягкой обивке. Не слишком ли рискованно исполнять на первом прослушивании с Джоном Глидоном роль Офелии? Не лучше ли выбрать что-то попроще, какую-нибудь комедию? Может быть, сцену из королевской семьи? Мысли опять вернулись к Ларе Оливье. Хотя теперь Вивиан вращалась в театральных кругах Лондона, ей так и не удалось увидеться с актером. Но не потому, что она не пыталась. Нет, она искала любую возможность встретиться с этим очаровательным мужчиной, но судьба словно была против. Она снова увидела его перед собой: шикарные усы, подчеркивающие улыбку, пышные темные волосы. И ей даже показалось, что она слышит его низкий звучный голос. Как бы ни прошло прослушивание, она в конце концов постарается познакомиться с Ларри. Позаботьтесь о моей дочурке, поручила Вивиан няне на следующее утро и на прощание поцеловала Сюзанну в мягкую щечку. Малышка довольно хихикнула, а Вивиан поспешила туда, где они договорились встретиться с Бэррил. К счастью, она взяла с собой зонт, потому что не успела пройти и метров, как серое лондонское небо над ней разверзлось, и дождь так сильно забарабанил по мостовой, что от брусчатки полетели брызги, промочив ей шелковые чулки. «Я хорошо выгляжу? Или перестаралась?» — первым делом спросила Вивиан подругу. Ей подумалось, что не стоило надевать широкополую шляпу. Внезапно она показалась ей ужасно лишней для обычного дня. Бэрил осмотрела ее. «Как всегда, идеально!» «Спасибо, дорогая!» Вивиан хотелось поскорее пройти прослушивание, но, с другой стороны, ей бы очень пригодилось побольше времени на подготовку. Однако Джону Глиддену удалось в миг рассеять ее опасения. «Бэрил утверждает, что вы можете сделать звезду из никому неизвестной актрисы». «Что ж, творить чудес я не умею!» Глидден в знак приветствия кивнул Берил. «Но кое-что мне под силу». «А со мной получится?» Вместо того, чтобы процитировать ему Офелию, Вивиан покружилась перед ним. «Со мной, Вивиан Холман». «Вы мне нравитесь», — агент осмотрел ее сверху донизу. «Вы почти идеальны, только вот...» Он сделал небольшую паузу. «Он про мои руки», — подумала Вивиан, — Ей пришлось приложить все усилия, чтобы не выдать себя и не спрятать их за спину. «Вам нужно другое имя», — агент провел рукой по подбородку. «Как вам Эйприл Морн?» «Ну уж нет». Такой псевдоним больше подошел бы танцовщице в ревю, а не серьезной актрисе. «Я хочу остаться Вивиан. Может, возьмем мою девичью фамилию? Вивиан Хартли?» «Нет, такое имя годится продавщице, но никак не артистки на сцене». «Как насчет Вивиан Ли?» — предложила Берил. «Так ты угодишь мужу и, быть может, наконец, увлечешь его театром». «Звучит неплохо», — Джон задумчиво кивнул. «Ты замечательная», — Вивиан снова обняла подругу. «Отныне меня зовут Вивиан Ли». Однако такое имя не стало окончательным. Через несколько недель последнее слово по этому поводу сказал Сидни Кэрл самый грозный театральный критик Лондона. Он убедил ее сменить имя на Вивьен, потому что, по его мнению, оно звучало женственнее. Так супруга и мама Вивиан Холман превратилась в актрису Вивьен Ли, которую представлял Джон Глидден. Когда Вивьен вспоминала о том, сколько для нее сделал Джон, у нее кружилась голова. Хотя вначале она этого не понимала. Вместо того, чтобы устраивать ей прослушивание, агент водил ее на различные мероприятия. На чаепитие, ужины, коктейльные вечеринки. Туда, где собирались самые известные представители британского кино. В гостиницу Риц и рестораны «Айви и Совой гриль». Себя показать и на других посмотреть — такова была стратегия Джона, которая вскоре окупилась. С ней захотел познакомиться Александр Корда. Несмотря на приятную встречу, контракт с Вивьен Корда не подписал. Он посчитал ее недостаточно индивидуальной. Такое высказывание задело ее, но она увидела в этом лишь препятствие на пути к успеху. «Намного важнее для Вивьен был день — когда она, наконец-то, лично встретилась с Ларри. В Савое, правда, с ним была его прекрасная, загадочная супруга Джилл Эсмонт. Заметив рядом с актером женщину, Вивьен сильно прикусила язык. Однако, когда она взяла Ларри за руку, чтобы представиться, сердце ее забилось так, как никогда прежде, и она совсем позабыла, что на нее смотрела Джилл. Они обменялись всего парой слов, но Вивьен вновь почувствовала его чары. И если она не ошиблась, судя по блеску в глазах Ларри, он тоже был от нее в восторге. Это можно было списать на суеверие, но Вивьен казалось, что после знакомства с актером ее карьера пошла вверх. Конечно, сперва она получала лишь крошечные роли в кино и играла в двух мимолетных спектаклях, но все это в конечном итоге привело ее к роли Анриеты Дюркинуа в пьесе «Маркиза фон Арцис. Ее сердце переполняло благодарность за эту роль, подарившую ей долгожданный успех, из-за чего ее имя стали упоминать в театральных газетах. К тому же с ее помощью Вивьен смогла привлечь его внимание. Цветы, которые он ей прислал, все еще стояли у нее в уборной, хотя уже давно завяли. А открытку, где он написал ей пару слов, она всегда носила с собой. Позже все эти события напоминали Вивьен костяшки домино, которые падали одна за другой и образовывали чудесный узор, сформировавший ее жизненный путь. Сегодня она опрокинет самую важную костяшку. Сегодня она пойдет на ужин с Лоуренсом Оливье. Одна, без надоедливых спутников, из-за которых им было трудно говорить друг с другом о том, что для них важно, о театре и их ролях. Делая прическу, Вивьен улыбнулась своему отражению. Само собой, она хотела спросить у Ларри, как улучшить актерские навыки но в основном думала о том, что наконец снова окажется рядом с ним и сможет нежно к нему прикоснуться. Конечно, по-дружески, ведь у них у обоих были супруги. Но смириться ли с этим ее сердце?